и почти каждый месяц совершали непродолжительные экскурсии, останавливаясь в небольших пансионатах, устраивая пикники на обочине дороги и посещая исторические памятники. Помимо того, уже вместе со своим отцом и мачехой, а позднее со сводными младшими братами-сестрой, и я познакомилась с курортами Карибского моря, Нью-Йоркскими театрами, и приняла участие в семейной поездке в Израиль. Развод моих родителей, а затем их повторные браки, привели к тому, что помимо отца и матери у меня появились отчим и мачеха. Каждый из них оказал на меня свое влияние. Моя мать не представляет свою жизнь вне профессиональной сферы. Когда я была ребенком, она работала над докторской диссертацией, Затем принимала активное участие в различных проектах. Сейчас она трудится над своей второй книгой, которую рассматривает как очередной шаг в своей профессиональной карьере. Мама научила меня ставить перед собой определенную цель и настойчиво добиваться ее. Она относится ко мне с полным доверием и всегда охотно отвечает на все мои вопросы. Мой отчим, который старше моей матери, преимущественно занимался домашним хозяйством. Большую часть времени я проводила с ним, помогая готовить обед и обучаясь использованию различных инструментов, предназначенных для устранения неполадок в доме, и наслаждаясь старыми фильмами о Шерлоке Холмсе. Отчим сумел убедить меня, что я способна позаботиться о себе, когда стану жить одна» и что я знаю, как надо хорошо проводить время. Мой отец основал собственную адвокатскую контору, пережив многие взлеты и падения. Он показал мне на практике, как надо добраться до вершины и уметь устоять наверху. Самое святое для него — это семья. Жизнь в такой большой семье научила меня ценить благородство, надежность и единение. «Моя мачеха следит за порядком в офисе моего отца, растит двух детей, а время от времени пестует и двух своих падчериц. Она всегда остается добродушной, простой в общении женщиной, с хорошим чувством юмора, несмотря на обычные столпотворение, царящие в ее доме. Она научила меня быть приветливой с людьми, не обращать внимания на вещи, которые, по моему мнению, не заслуживают этого». У моей старшей сестры и у меня общие родители. Мне трудно представить себя, без ее общества мы вместе осваивали все эти премудрости жизни. Она всегда была со мной, если я нуждалась в ее поддержке и точно знала, когда мне надо дать выплакаться, а когда подтолкнуть к действию. Мои младшие сестра и брат — дети моего отца от второго брака. Это они помогли мне понять истинные значения такого слова, как «семья». У меня их целых две. В одной семье я была маленькой, в другой стала старшей сестрой. Наши родственные отношения заставили меня задуматься о сложности и взаимозависимости нашего существования. Развод моих родителей и последующая эволюция нашей семьи оказали существенное влияние на мою жизнь. Мы пережили трудные времена, но в конечном итоге я осталась в выигрыше от этого. Хотя, может быть, я и не пожелаю кому-нибудь еще того же самого, но без сомнения развод моих родителей открыл передо мной такие возможности, какие мне бы, наверное, и не приснились, живи я в ординарной благополучной семье. Именно наши тесные семейные связи помогли мне стать тем, кто я есть». Я включила этот отрывок в мою книгу не только из-за его содержания, но еще и потому, что откровение моей дочери значит очень многое для меня лично. Мне было приятно сознавать, что и через 30 лет после моего разбода наши мысли почти полностью совпадают. Кроме того, я надеюсь, что письмо моей дочери подарит надежду тем родителям, кому еще предстоит пройти долгий и нелегкий путь из бездны отчаяния, вражды и ненависти к созданию новой бинуклеарной семьи.